оказался значительно щедрее полковника. Договор с ним предполагал по схему дележки. Ту есть пятьдесят на пятьдесят. Поделим по-братски. Людка! Башунца Валерий стучал себя в грудь, посматривая на ее коленки. Без крысятничества! Ё-моё! Никаких левых законов, чтоб ты допетрила! А чем базар? Тут, блин, обон на булку с матом, с головой! А Любчик мило стояла за справедливость. «Вовщику штука за глаза! Нахрена ему больше? Слипнется в одном месте, а рогомет за кусок зелени еще и в жопу с разгона поцелует». «Анина Григорьевна, управляющая отделением зирбанка, произвела на госпожу Кларчук достойное впечатление. Казалось неприличным ее обижать». «А она не при делах», — отрезал Протасов. «Нинка, идейная, просекаешь, и это пенсия полагается». «А твоя женщина...» Кончает, махнул Протасов, которого невероятное количество сыплющихся с неба дармовых фантиков заразило великодушием настолько, что он искренне загорелся желанием все поделить поровну. «Пятьдесят на пятьдесят! Может, он мне после дележат даст?» — тишил себя Валерий. Желание переспать с Милой переросло у него навязчивую идею. «Да вас тебе, ю-моё, Олька! Может, что тобой партнёры?» Великодушие Протасова смутило Милу Сергеевну не меньше смешков Сергея Михайловича, и она крепко задумалась. Пока деньги делились теоретически, все было гладко, но теория тема отличается от практики, что воплощается далеко не всегда. «Пятьдесят процентов? Вот ведь откуда заманчивее двадцати!» — хмурилась Мила, принимая окончательное решение куда бледнее сотни. А сотня это такое привлекательное число среда, 9 марта, утра. Итак, Мила Сергеевна связалась с конвертальщиками и в 20 минут получила добро. Так не тяните, Мила Сергеевна, попросил хороший знакомый Паша, которого она знала не один год и к услугам которого прибегала, когда возникала потребность в подобных операциях. «Смело, до обеда отправляйте по известным реквизитам, и сразу платёжку мне по факсу». «Конечно», — откликнулась Мила, «не хуже Паши, знакомая с правилами. Если не выйдет, обязательно позвоните». Паша трудился в компьютерной фирме, занятой софтом для банков, зарабатывая приличные деньги. Но вовсе не они составляли львиную часть его доходов. Параллельно с обслуживанием банковских программ Паша выступал в роли финансового посредника, оказывая услуги по перекачиванию безналичных денежных сумм в куда как более привлекательное наличное состояние. С выдачей необходимых легализирующих документов Паша, конечно же, не афишировал этой подводной части своего бизнеса, а работая только с проверенными клиентами, в основном бизнесменами средней руки. Бизнесмены отвечали Паше взаимностью, бережно передавая суммы из рук в руки, словно хорошую валютную проститутку. Сам Паша, конечно же, не был хозяином поставленного на широкую ногу теневого бизнеса, тесно связанного с банковскими воротилами и генералами силовых структур. Скорее, он был тем самым восхищавшим еще товарища Горького колесиком или винтиком в системе, без которого она не работает. В общем, среди посвященных Паша ослал человеком надежным, а за свои услуги брал немного, в пределах одного процента от суммы платежа. Мило это вполне устраивало. Среда, девятого марта, ближе к обеду. — Какие тебе чинки носят? — напустилась Мила, едва только бандура переступил порог. Рубки повсюду, как мог оправдывался Андрей. И в первую очередь тебя в голове, — фыркнула госпожа Кларчу. ты во сколько обещал приехать? — В девять. — Когда на вас случается наорать человеку, до того казавшемуся вполне миролюбивым, это всегда обескураживает. — А сейчас сколько? — Ну, ладно, — взяла себя в руки Мила, — отвези-ка меня в банк. С ветерку? скромно поинтересовался бандура. «С ветерком!» — кивнула Мила. Запишет. жертв!» Оба просто не представляли себе, какой ветерок им сегодня предстоит. Комбан, обслуживавший счет ООО «Кристина», располагался на липках неподалеку от станции метро Мечникова. Банасюка удаленность банка от офиса не смущала. Клиенты рассчитывались, как правило, наличными. Вась Вася выручку не инкассировал, не декларировал и, как бы это сказать, присваивал. Так что надобности подыскивать банк поближе у него не возникало. Андрей в две минуты спустился к цирку и нахально вклинился в автомобильный поток, минующий площадь, чтобы подняться по бульвару Шевченко. Почти никому не помешал, а развеселился Андрей под аккомпанемент протестующих сигналов. Следи с дорогой, чего летишь, как-то пожар. Сама сказала, чтоб с ветерком. Мазда, забывая шинами, влетела на бассейны. жил да был рассеянный, с улицы бассейны. Продекламировал бандура, выводя ино марку из заноса. Чудом разминувшись с трамваем, они очутились у банка. «Кто бы про пробки очки втирал!» — отдувалась Мила, выбираясь из салона у банка. «Половину центра за пять минут проехали. Раз на раз не приходится!» — философски заметил Андрей, вытаскивая сигареты из бардачка. «Сегодня проехала, а завтра убился! Диалектика!» «Так ты еще и философ!» — Мила хлопнула дверью. «Подожди меня здесь! Кстати, не смей курить в машине!» Приютившее Комбанк четырехэтажное здание напоминало дом быта советской пары с той лишь разницей, что вместо вывесок, а ремонт часов, прачечная и индпашив заняли плакаты с логотипом Комбанка. Удостоверившись в том, что любоваться нечем, Андрей ненадолго прикорнул. Кристина никогда не рассказывала ему, в каком банке обслуживается сауна, так что подозрений у него не возникло. Вало ли, какие умилые дела. К тому же Андрей не выспался. «Доброе утро!» — улыбнулась Мила, быстро управившись делами. «Солдат спит, служба идет». — пробормотал Бандура. — Хорошо было бы умыться снегом, но сугробы, как назло, растаяли. — Вот что! — Мила Сергеевна потирала руки, напомнив Андрею, повакомившуюся сметаной кошечку. — Пожалуй, есть повод кое-что отметить. Ты вообще завтраком? Нет, — честно ответил Андрей, пометуя о том, что во всех случаях, кроме крайних, лучше не врать. — А что? — Значит, голодный? Тут неподалеку весьма приличное заведение. — Ее на нулях, — предупредил Бандура. — Не забывай, что ты на работе. Я просто обязан тебя кормить. — скажи, куда ехать, — попросил Бандура, двигая челюстями, как корова. К мы офицеров, а распорядилась Мила, извлекая мобильный. — Не гони, пока мы везде успели. Бандура хотел возразить, что это противоречит основополагающим законам физики. Но Мила Сергеев уже заговорила в трубку. — Паша, Привет! Я все отправила, как договорились. Сумму назвать, платежное поручение, номер сорок четыре, МФО три шесть восемь. Бандура навострил уши, но услышанное оказалось совершенно оборотдаброй. Деньги ушли. Только что, продолжала мила россейна глядя перед собой. Я попросила девочек провести и дождалась, чтобы при мне отправили. Позвони, как только поступят. На мобильный. Все. Тогда пока. «У Лавры», — доложил Бандура, — «видишь обелиск впереди. Солдатам?» «Наверное, я не знаю. Езжай мимо него. Сразу троллейбусной остановкой — ресторан». Внимание Андрея приковал памятник по широкополым панамам советского образца и автоматам Калашникова с десантными прикладами. Командура догадался, что монумент установлен афганцем. Впрочем, понятие «монумент» едва ли подходило в данном случае. Никакого пафоса, свойственного воинским обелискам советской поры, тут не было и в помине. И отлитые металлом персты не указывали правильного направления. В смысле, куда нам, выжившим, продвигаться? Тренимые фигуры в человеческий рост казались обыкновенными солдатами, хлебнувшими мертвой воды, чтобы окаменеть в самом центре города. Вспомнив отца, каким тот вернулся из Афганистана, Вандура подумал, что та непонятная война, возможно, и была мертвой водой, которую почему-то относят к сказкам. Когда-то, под конец 80-х, Вандура-старший сказал при Андрее, что если уж строить памятник павшим в далекой и чужой стороне солдатам, то он не должен соответствовать установленным при коммунистах стандартам. «Никаких протыкающих тучи мечей», — сказал отец и плеснул в граненый стакан самогона. «Никаких вечных огней. Отдайте газ селам, чтобы хозяйки у печки не корячились. Никаких никто не забыть, ничто не забыто. А Люди все равно забудут, если не поймут, а они, по-моему, не понимают. Ты уж скажешь, — попробовала возразить мама Андрея. Жить и оставалось совсем недолго, но об этом... Никто не знал. И никаких трибун для генералов. Мандура старший ее не расслышал. К чертовой матери и то, и другое. Войны развязывают политики, начинают генералы, а умирать доводится солдатам. Тут вот что надо. Тут нужен храм. Троевской вере не были храмом, но от них веяло чем-то таким, чему тяжело подыскать определение. Безысходностью, покаянием, но и надеждой, сошедшимися воедино, чтобы намертво пригвоздить баронзовое изваяние к скупому каменному постаменту. Мы не хотели, чтобы так вышло. Пускай у вас получится по-другому, чтобы потом снова не довелось ставить памятники кому-то еще, пока что подрастающему за школьной партой. «Наверное, батя бы оценил», — подумалось Андрею, прежде чем яростный автомобильный клаксон не вернул его в реальность, которая, впрочем, существует сама по себе, только в головах дураков. Напирающий сзади джип с орёвом обогнал Мазду. Избегая столкновения, Бандура шарахнулся вправо. Пассажир внедорожника яростно покрутил у виска. На пальцы поблёскивала печатка. Пожав плечами, Бандура отвернулся. «Ты точно засыпаешь!» Карила его мило. Куплюкая тебе кофе, а то домой не доедем. Чувствует мое сердце, если оно у тебя имеется, подумал Андрей, сворачивая на стоянку.